Домочадцы рассказали мне, что Кнут чувствует себя очень слабым, что у него ухудшилось зрение и что он рад снова оказаться в доме для престарелых. Обо мне он не упомянул. Этот дом для престарелых и сам был старым. В письме к одному родственнику Кнут называет «дом Хибары». Вовсе не в отрицательном смысле, ведь и Хибара может иметь очарование, которого нет отличного нового здания. В этом письме, датированном 30 июня 1946 года, он пишет далее, Целую неделю пролежал в постели из-за простуды. Против меня сейчас заведено новое судебное дело, и мне надо заниматься им. Раньше я был относительно свободен, теперь стало тяжелее, хотя никакого преступления за этот промежуток времени я и не совершил, просто подняли опять старое дело. Новое дело тягостно для меня. Я как раз должен был бы сидеть и писать кое-что другое, но теперь все отложено». «Еще одно письмо от 10 июля 1946 года. Я нацарапал это письмо карандашом, ибо у меня сильно дрожат руки. А ты думаешь, что я скучаю? Боже мой, да я измотан работы. Только что написал длинное письмо генеральному прокурору. Теперь посылаю его Арилду для перепечатывания на машинке. Я не уверен, что меня не арестуют снова. В сентябре состоится судебный процесс». Все мои грехи будут там перечислены, как мне обещают. У меня все в порядке. Лучше не будет. Я ведь все еще заключенный, пока в сентябре не будет вынесен приговор. Примерно в то же время в письме из полицейского управления Гримстода к генеральному прокурору в Элстагдере о заключении Кнута говорило следующее. «Место плохое, грязное, во всех отношениях скверное. К тому же кишит клопами». Поразительно, как он сдал в последнее время. Сейчас он выглядит как старик, хотя в заключения был крепким и бодрым. Печально, если он окончит жизнь посреди дерьма и клопов, ведь он был когда-то известным человеком. Кнут именно это и имел в виду, когда сказал, что у него все хорошо, что лучшее не бывает, ибо в доме для престарелых он мог свободно передвигаться, размышлять и запоминать. Нормой же являлся уровень жизни в доме детства. Даже клопы, наверное, не были чем-то незнакомым в далекой нурландской деревушке был их времен. Очень скромная маленькая спальня в Нёрхольме и рабочий кабинет на лужайке, его еще называли писательской избушкой, молчаливо свидетельствуют о крайней неприхотливости. Свидетельствует также, вероятно, о глубоком уважении, о преданности родителям, которые столь достойно, не неробща, прожили свою жизнь в бедности. Его мать ослепла на один глаз. Обычно она говорила, «Другие не получают и того, что можно увидеть одним глазом». Бывало так, что я с течением времени хотела приобрести себе что-нибудь из современной бытовой техники, которая теперь есть во многих домах. Холодильник, электрическую плиту, стиральную машину — уже не говоря о ванной и прочих удобствах. И всякий раз он останавливал меня вопросом. «Ты родилась с этим, Мария?» Единственное, на что он согласился, так это на ужасную громадную шайку, и то ради детей. С наступлением нового 1946 года Арилда отправили домой в Нёрхольм, в ожидании, когда же решится его дело. Вскоре после этого представитель государства в нашей усадьбе был уволен. Пустили, называется, «Козла в огород». Однако он получил необходимую аттестацию и мог теперь отправиться в большое плавание. Он был так молод и не соответствовал своей должности. У Кнута все это время дела обстояли хорошо. Осенью Кнут писал Арилду из дома для престарелых. А Зима и рожь. На ней времени не выиграешь. Она поспеет так же поздно, как и прочие зерновые. А соломы от нее мало. Но ради бога, посея ее вовремя. Жаль только, что тебя снова будут держать в заперти, но будем надеяться, что недолго. Как и прежде, его занимает книга и Нерхольм, только теперь еще в придаче он обвиняется в измене родине. В чем-то колдовство действовало, и прежде всего в том, что касается меня. Я сохранила эти отчетливые фигурки из свинца, отлитые под Новый год в Блёдешере. Через пару месяцев после гадания был выпущен на свободу Арилд, А потом к нам в камеру неожиданно пришел один из охранников. Обычно он был суровым и угрюмым на службе. Теперь же он улыбался и спрашивал нас, хочет ли кто-нибудь поехать домой, к весенней страде. Меня выпускали из тюрьмы временно. Я могла уйти когда угодно. Вальборг, гадалка, поднесла пальцы к глазам. Другие улыбались и вели себя так, что мне хотелось спросить, действительно ли они так рады расстаться со мной. И вот я снова оказалась дома. Мой сад ждал меня. Кустарники были усыпаны блестящими почками, виднелись маленькие цветочки, как и предсказывалось в застывшем свинце. Строго говоря, в доме произошло много изменений к худшему, таких, которые были неизбежны, как полив, делавший нашу землю зеленой, внезапно прервался. Книги Гамсона в одночасье превратились в макулатуру и потеряли всякое значение в мире.